Страница 228. Я перечисляю эти явления, ибо испытал их на себе в те каникулы в Ульсгаре, когда вдруг пристрастился к чтению. Сразу стало ясно, что читать я не умею. Я, разумеется, поторопился, не дождавшись самому себе поставленного срока. Но год, проведенный в Сорио среди почти ровесников, научил меня не доверять подобным выкладкам, Неожиданные впечатления вдруг свалились на меня, явно считая меня за взрослого. То были впечатления в натуральную величину, и они нещадно меня давили своим весом. Однако по мере того, как я все более ощущал их нешуточность, у меня открывались глаза и на неотменимость детства. Я понимал, что оно не может пресечься тотчас, едва начинается новый этап. Я говорил себе что каждый волен проводить рубежи, но все они условны. Сам же я оказался на редкость не изобретателен Всякий раз, как я пробовал наметить рубеж, жизнь давала мне понять, что знать о нем ничего не знает. И если я упорствовал в мысли, что детство кончилось, тотчас исчезало и будущее, и я шатался, ощущая не больше почвы под ногами, чем оловянный солдатик. Это открытие, легко можно понять, еще более отдаляло меня от других. Я был занят собою и преисполнен той конечной радости, которую далеко, не дорастя до нее, принимал за печаль. Беспокоило меня, помнится еще и то, что, заранее не приурочив чтение к определенному сроку, я многое могу упустить. И, воротясь в таком расположении духа в Ульсгор, увидев там горы книг, я тотчас на них накинулся почти с нечистой совестью. Я как бы предчувствовал то, что последующие годы думал так часто. Ты не вправе открывать ни одной книги, если не готов прочитать их все. Каждой строкой ты вламываешься в мир. До книг он обладал цельностью, и, быть может, после них вновь ее обретет. Но как же мне, не умея читать, с ними со всеми сладить? Они стояли даже в этом скромном собрании, так безнадежно сомкнув ряды, так жались друг дружки. Упрямо, отчаянно я кидался от книги к книге, проламывался по страницам, будто взвалив на себя непосильную ношу. В то время я читал Шиллера и Баггессена, и элен шлеггера и Шак, Стафельда, и все, что нашлось Вальтер Скотта и Кальдерона. Многое должно бы куда раньше попасть ко мне в руки, до другого я совсем не дорос». Для тогдашнего моего состояния не было почти ничего подходящего, и, тем не менее, я читал. Годы спустя я, бывало, просыпался ночами, и звезды были так близко, так подлинны. Плыли мимо с такой значительностью, и странно казалось, как же можно решиться о них забывать. тоже бывало со мной, когда, оторвав взгляд от книги, я смотрел наружу, туда, где стояло лето, куда меня звала Абилона. Так неожиданно это случилось, что она звала меня, а я даже не откликался. И в самую нашу блаженную пору, но уже побежденный, я судорожно цеплялся за чтение и упорно твердо уклонялся от наших ежедневных праздников. Примечание к странице 228. Баггисен, Янс годы жизни с 1764 по 1820, датский писатель. элен Шлегер, Адам Готлиф, годы жизни с 1779 по 1850, датский писатель эпохи романтизма. Шак фон Стафельд Адольф, годы жизни с 1769 по 1826, датский писатель. Конец примечания. Страница 229. «Не умея воспользоваться многими не всегда явными знаками естественного счастья, я усматривал в нависающей размолвке посулы примирения, тем более сладкого, чем дольше его отодвигать. Впрочем, мой книжный сон оборвался однажды столь же внезапно, как начался, и тут-то стали мы не на шутку друг друга сердить. А Беллона не жалела на меня колкостей и насмешек, и когда я ее заставал в беседке, уверяла, что она занята чтением. В одно воскресное утро с нею рядом лежала, правда, нераскрытая книга, но она, кажется, куда более была увлечена смородиной, которую с помощью вилки осторожно счищала с гроздей. Это было, наверное, одно из тех раней, какие выпадают в июле в один из свежих выспавшихся часов, когда повсюду совершаются счастливые безрассудства». Из миллиона крошечных неодолимых движений складывается убедительнейшая мозаика судьбы. Вещи трепещут, сливаются, разъединяются, высветляют своей прохладой тень и солнечным лучам придают легкое призрачное свечение. В саду нарушается шкала ценностей. Все становится главным, и надо быть сразу во всем, чтобы ничего не упустить. Но в нехитром занятии Абилоны тоже было сразу все. Оно так Счастливо было найдено. Именно это, именно так и надо было ей сейчас делать. Руки, светящиеся в тени, двигались легко и дружно. Круглые ягоды резво скакали в миску, выложенную расистым виноградным листом, где их поджидали товарки, красные, белые, подожденные солнцем, с крепкими зернышками в терпкой глени. Я хотел одного. Смотреть и смотреть, но чтобы не показаться назойливым, уселся по другую сторону стола, С непринужденным видом взял книжку, раскрыл на удачу и принялся читать. «Хоть бы уж вслух почитал книгачей», — погодя сказала Абилона. В ее голосе отнюдь не было враждебности, и, сочтя случай самым подходящим для заключения мира, я тотчас прочитал вслух до конца абзаца и дальше до следующей надписи. «Баттиня». «Нет, ответа не надо», — прервала меня Абилона и вдруг положила вилку, словно ужасно устала, и тотчас засмеялась тому, как я на нее посмотрел. «Господи, Мальтер, до да чего же скверно ты читал?» Тут мне пришлось сознаться, что я не следил за словами. «Я читал только так, чтобы ты перебила», — сказал я, покраснел и пролистал книгу назад до титульного листа. Только тогда я узнал, что это было». «Почему же не надо ответы?» — с любопытством спросил я. А Белона как не расслышала. Она сидела в своем светлом платье, и будто вся потемнела внутри, как потемнели ее глаза. «Дай-ка мне», — сказала она вдруг, словно рассердившись, отобрала у меня книгу и сразу раскрыла на нужной ей странице. И прочитала одно из писем Беттины. Примечание к странице 229. -й. «Тогда я узнал, что это было». Речь идет о книге «Переписка Гёте с ребенком» 1835 года. Автор ее – Беттина фон Арнем «Годы жизни с 1785 по 1859». Познакомившаяся с Гёте Веймари в 1807 году, полюбила его. Конец примечания. Страница 230. «Не знаю». Что я из него понял тогда, но мне словно торжественно обещалось, что когда-то я все пойму. Голос у нее поднимался, стал уже почти тем голосом, каким она пела, и вдруг я устыдился, что так плоско представлял себе наше примирение. Я ведь понял, что это мы помирились. Но примирение произошло где-то там, высоко, в областях, недоступных мне. Обещанное исполняется». «Как-то в число моих книг попала та самая книга, в число немногих книг, с которыми я не расстаюсь. Теперь уж и для меня она раскрывается на нужных местах, и, перечитывая их, сам не знаю, Беттина ли, Абилона у меня на уме. Нет, Беттина стала мне ближе, Абилона, которую знал я, как бы ее подготовила, и теперь сама взошла и открылась в Беттине». Удивительная Беттина создала своими письмами новое измерение, новый простор. С самого начала она во всем разлилась, будто перейдя заранее смертную черту. Она растворилась в бытии, соприродная ему, и все, что случалось с ней, происходит вечно в природе. Там она узнавала себя почти с болью из себя вырывалась, тяжко, как из предания, возвращалась к себе, вызывала себя как дух и себе противостояла». Ты живая, бытина. Ты здесь. Разве земля остыла от твоего жара? Разве не ждут твоего голоса птицы? Выпадает другая роса, но звезды. Разве не прежние звезды твоих ночей? И разве весь мир не твой? Как же часто ты его подпаляла любовью и смотрела, как он горит и обугливается, и тайком, когда все засыпали, замещала другим. Ты была в совершенном согласии с Богом, каждое утро требуя новой земли из его рук. Ведь всем созданным им мирам настает свой черед. Ты не удостаивала их сберегать, исправлять, нет, ты их расточала и тянулась к новым. Ведь любовь твоя стала вровень и равновелика всему. Как же возможно, что все не твердят о твоей любви? Что случилось с тех пор такого, чтобы было значительней? Что их занимает? сама ты знала цену своей любви. Ты громко заявляла своему величайшему поэту, что он ее очеловечивает, а она в стихи. Он же, отвечая тебе, объяснял ее людям. Все читали эти ответы и верят им больше. Поэт им понятней природы. Но когда-нибудь еще обнаружится, что здесь ты и пролегла граница его величия. Эта любящая была ему вменена, а он не понял ее». Он не откликнулся. Что это значит? Такая любовь и не ищет ведь отклика. Она сама из зов и ответ. Она сама себя восполняет, не оскудевая. Поэту уже следовало перед нею склониться и писать под ее диктовку, обеими руками, пав на колени, как некогда Иоанн на Патмосе. У него не было выбора. Этот голос нес службу ангелов. Явился, чтобы его окутать и увлечь за собою в вечность. То были кони огненные, колесница огненная, его вознесение. Против его смерти был уготован темный миф, а он не принял его. Судьба любит плесть рисунки и узоры. трудности ее сложности. Жизнь, напротив, трудна своей простотой. Она состоит из считанных вещей, но громадных и неохватных разумом. Примечание к странице 230-й. Иоанн на Патмосе. Апостол-евангелист Иоанн Богослов был выслан императором Домицианом на остров Патмос, где написал «Апокалипсис». Нес службу ангелов. Рильке назвал это цитатой из «Беттины», переписка Гёте с ребенком. «Кони огненные и колесница огненная». Четвертая книга «Царств», глава 2, стих 11 Конец примечания. Страница 231. «Святой, отрешаясь судьбы, именно их избирает перед Богом. Но женщина, уступая природе, связывая себя с мужчиной и делая тот же выбор, будет злой рок, дремлющий в каждой любви. Решительная, без судьбы, перенесясь в вечность, стоит она рядом с мужчиной, который тем временем изменяется». Любящая всегда превосходит любимого, потому что жизнь больше судьбы. Она хочет сделать свой дар безмерным, в этом ее счастье. Невыразимая мука любви для нее в одном, ее просит ограничить свой дар. Никаких других жалоб не высказывают женщины. Два первых письма Элоизы только их и содержат, а пять веков спустя ей вторит португалка. Их голоса узнаешь, как голоса птиц. И вдруг по этому ясному полю проходит дальний образ Сафо, и века заблудились, ошибкой ее отыскивая по лабиринтам судьбы. Ни разу я не решился купить у него газету. Я даже не уверен, что они у него в самом деле с собой, когда он медленно бродит взад-вперед вдоль Люксембургского сада весь вечер. Он повернут спиной к ограде и водит рукой по каменному, поросшему чугунными прутьями краю. Он так распластан, что многие ежедневно проходят мимо, не замечая его. Правда, голос еще остается и привлекает внимание, но он не громче, чем шорох лампы или печи, чем неровный перестук капели в гроте. И так уж устроен мир, что иные всю жизнь проходят тут в паузах, когда он, беззвучнее всего, что движется, продвигается дальше, как стрелка часов, как тень этой стрелки, как время. Как же я виноват что не хотел на него смотреть мне стыдно сейчас признаваться что часто приближаясь к нему я норовил замешаться в толпе будто про него и не знал тут я слышал голос лапресса и тотчас опять и еще все поспешней и люди рядом со мной озирались на голос, а я больше всех торопился будто всецело поглощены своими мыслями я и был поглощен я был занят тем что пытался его себе представить, и под от усилий выступал у меня на лбу, ведь мне приходилось его создавать, как создаешь мертвого, от которого решительно ничего не осталось, никаких доказательств, которого творишь только силу и воображение. Теперь-то я понял, что мне приходили на помощь образки спасителя из скользкой слоновой кости, разложенной у всех антикваров. Я припоминал и пьету, Безусловно, лишь для того, чтобы представить себе наклон длинного лица, беззащитную поросль, бородки и окончательную мучительную незрячесть, замкнутой, косо и вверх запрокинутой мины. Но кроме этого, ему еще столько всего было присуще. Я уж тогда понимал, что в нем нет ничего незначительного, все важно. И то, как пальтецо или плащ отстает на спине, так что ворот виден со всех сторон, низкий ворот, широко огибающий вытянутую тощую шею, нигде ее не касаясь, и черный с прозеленью галстук, завязанный вялым узлом, и особенно шляпа, старая шляпа с высокой тульей, твердая, фетровая, которую он надевает, как всегда надевают шляпы слепцы, как чужой случайный предмет, не учитывая собственных черт, не стараясь создать с нею вместе новую внешность. примечание к странице 231. Элоиза, жена Пьера Абеляра, годы жизни с 1079 по 1142, французского богослова и поэта. Трагическая история их любви отражена в их переписке с 1132 по 1135 годы. «Ла пресса» — французская «пресса». пьета буквально «милосердие» итальянское. «В изобразительном искусстве сцена снятия с креста, оплакивание Христа». Конец примечания. Страница 232-я. «Трусливо избегая на него смотреть, я довел себя до того, что его образ, часто без повода сгущался во мне до такой муки, что я решился наконец отпугнуть и подавить его, столкнув с реальностью. Дело было под вечер. Я положил, не откладывая пройти мимо, внимательно вглядываясь в него. А надо вам сказать, дело шло к весне. Улегся дневной ветер. Переулки вытянулись с облегчением. Там, где вливались они в проспекты, Дома мерцали свежо и ново, как по свежему срезу металл, поражающий легкостью белизной. На широко катящих улицах толокся народ, почти не боясь экипажей, которых было немного. Башни Сен-Суплиц весело и странно высоко тянулись в безветрие, а в узкие почти римские аллеи уже заглядывала будущая весна. В саду и рядом так клокотала людская масса, что я сперва его не заметил. Или не сразу узнал... В тот я понял, что мое представление никуда не годится. Бесконечная жалкость, ничем не смягчаемая и не скрытая, превосходила силой моего воображения. Я не схватил ни наклона лица, ни ужаса, какой в нем, кажется, беспрестанно вызывали его пустые веки. Я ведь даже не думал про рот, прячущийся, как отверстие с точной трубы. Быть может, у него и были воспоминания... Но теперь уже ничто не поступало в душу, кроме смутного осязания камня, об которой ежедневно стиралась ладонь. Я застыл и, охватив все одним взглядом, понял, что шляпа на нем сегодня другая, и галстук без сомнения выходной. Он был в косую желто-фиолетовую клетку, что же до шляпы она была новенькая, дешевая соломенная шляпа с зеленой лентой. Цвета, разумеется, не имеют значения, это уж моя мелочность, что я их запомнил. Должен только сказать, что на нем они были, как нежнейший пушок на птичьей грудке. Самого его они не могли тешить. И кто бы среди толпы, я поискал взглядом, решился принять все это великолепие на свой счет. И вдруг меня осенило, Господи, Ты, стал быть, существуешь. Имеется доказательство Твоего бытия. Я все их перезабыл, никогда и не требовал, ведь как чудовищно бы обязывала уверенность, и вот мне, однако, ж указано, это же Твой вкус, Твое, Господи, благоволение, чтобы мы учились все терпеть, не судя, что сурово, что милостиво, ведомо Тебе одному. Когда снова настанет зима, и мне понадобится новое пальто, сподоби меня так его носить, пока оно будет новое. Вовсе не для того, чтобы отличаться от них, я ношу приличное, изначально мое платье, и непременно хочу иметь крышу над головой. Просто я не дорос до такого. У меня не хватает смелости жить их жизнью. Если бы у меня отсохла рука, я бы, наверное, ее прятал. А вот она, кто она, я и не знаю, она ежедневно являлась перед кофейнями, и хоть ей было мучительно трудно снимать пальто, и выпрастываться из непонятного тряпья, она не боялась трудов и разоблачалась, разоблачалась, пока уже сил не было ждать. Страница 233. «Ну вот она стояла перед вами со скрюченным подобием руки, и вы видели, какая же это редкость. Нет, вовсе я не хочу от них отличаться, но я бы чересчур много о себе возомнил, решивший что я тоже такой. Я не такой». У меня нет ни силы их, ни размаха. Я принимаю пищу, я живу от еды до еды, отнюдь не таинственным способом. Они же сохраняются почти как бессмертные. Они стоят по своим ежедневным углам даже в ноябре. И зима их не приводит в отчаяние. Выпадает туман, их стирает. Тем не менее, они остаются. Я уезжал, я болел, со мной много чего приключилось. Они, однако, все живы. Далее в скобках Я ведь даже не знаю, как встают школяры с серым холодным утром. Кто дает силы им, торопливым скелетикам, нырять в город взрослых, в мутный осадок ночи, в школьный нескончаемый день, маленьким, запаздывающим, робким? Я понятия не имею о помощи, которая им постоянно оказывается. Скобки закрываются, примечание звездочка. Написано на полях рукописи, примечание Рильке. Конец примечания. Город кишит такими, кто постепенно к ним скатывается. Большинство сперва упирается, но есть еще блеклые, стареющие девушки, сильные, нерастраченные, которых никто никогда не любил. Эти сдаются без боя. «Быть может, ты считаешь, о Господи, что я должен все бросить и их полюбить? А то, а чего же так трудно мне удержаться и не идти за ними, когда они обгоняют меня?» отчего во мне сразу всплывают самые сладкие, самые ночные слова, и голос мой нежно медлит по дороге от сердца к гортани. Отчего же мне чудится, будто я с бесконечной бережностью привлекаю к себе этих кукол, которыми забавляется жизнь, долгими веснами шлепая их по рукам, ни за что, ни за что, покуда они обмякнут, как плети. Они не сверзались с высот надежды, Вот и не разбиты. Но страшно побиты, никому не нужны. Только бродячие кошки вечерами забредают к ним в комнаты, тайком царапают их и спят у них на груди. Иной раз я иду за такую следом из улицы в улицу. Они идут вдоль домов. Кто-то вечно их заслоняет, они скрываются, тают. Но все равно я знаю, если б кто-то решился полюбить их, они бы повисли на нем тяжким грузом, будто зашли чересчур далеко и больше не в силах ходить. Их мог бы вынести разве только Иисус, и поныне наполненный силой своего воскресения. Но Ему не до них. Его привлекают лишь любящие, не те, кто дожидается своего часа с жалкой способностью быть любимым, как с погасшим светильником. Конечно, если уж до края дойдет, не поможет никакое приличное платье. Разве не оказался он вдруг после всей своей царственности среди последних. Примечание к странице 233 с погасшим светильником. Сравните Евангелие от Матфея, глава 25 стихи со второго по 13. «Не оказался он вдруг среди последних». Речь идет о французском короле Карле VI «Безумном» Годы жизни с 1368 по 1422, страдавшим приступами душевной болезни. В народе он был прозван «любимым» за то, что приближал к себе представителей третьего сословия. Конец примечания. Страница 234. «И вместо того, чтобы встать, не скатился ли на самое дно?» Правда, я думал, бывало, и об иных королях, хоть в парках от них не осталось свидетельств. Но сейчас ночь, зима, я дрогну. Я думаю о нем. Ведь величие всего только миг, и ничего нет дольше беды. И этот король остается. Не он ли единственный сохранился под налетом безумия, как восковые цветы под стеклом? Для других по церквам вымаливали многое лето, от него канцлер жан шарль жарсон требовал бессмертия и это тогда когда он оскудел опустился погряз в нищете несмотря на корону это тогда мужи с иноземными темными лицами на него наваливались в постели сдирая присохшую к язвам сорочку которую он давно уже считал своим телом темно было в комнате и они срывали сокоченевших плеч зулубеневшие лоскуты. Потом кто-то засветил свечу, и тут только увидели страшную рану в груди, в которую вонзился железный амулет от того, что он каждую ночь со всей силой страсти прижимал его к сердцу. И вот он лежал у него внутри, пугающей драгоценностью в жемчужинках, гноя, как чудотворные мощи в ковчежце. Отыскали крепких подручных, Но и те не могли совладать с омерзением, когда черви, извиваясь раздавленные, выползали из складок фландерского бархата и заползали к ним в рукава. Без сомнения, дела его стали хуже после того, как Парва Регина, юная, светлая, она делилась с ним ложе. Но она умерла, и ни у кого уже не было духу искать наложниц для этого трупа. Парва Регина унесла в могилу слова, которыми умело смирять короля, и никто уже не пробивался в сумятицу этого духа, не помогал подняться после оббалов души, никто не понимал его, когда он вдруг озирался ошарашенным взглядом предыдущего на выгон животного, а если он узнавал деловитое лицо жювеналя, ему вспоминалось прежнее королевство, и хотелось вернуть то, что он расточил».